Да, только так. Истинно по-испански привык я скреплять свои чудачества. Кровью, как хотел того Ницше. Третье. Через пятнадцать минут после первого завтрака я, как обычно, сую себе за ухо цветок жасмина и отправляюсь по интимнейшим делам. Не успеваю я как следует усесться как тут же испражняюсь, и причем почти без всякого запаха. Он настолько слаб, что его полностью перебивает аромат надушенной бумаги и веточки жасмина. Впрочем, это событие вполне можно было бы предсказать по блаженному чрезвычайно сладостным снам истекшей ночь, всегда сулящим мне испражнения нежные и лишенные запаха. Сегодня они даже чище, чем обычно, если в данном случае вообще позволительно подобные определения. Я объясняю это только своим почти абсолютным аскетизмом, с ужасом и отвращением, вспоминая, как испражнялся во времена своих мадридских дебошей с Лоркой и Бунуэлем, когда мне был 21 год. Если сравнивать это с сегодняшним днем... Мои испражнения кажутся мне чем-то немыслимо позорным, чумным, лишенным всякой плавности, похожим на какие-то конвульсивные спазмы, порождающим мерзкие брызги, чем-то дьявольским, бахвальским, экзистенциалистским, обжигающим и кровавым. Сегодняшняя почти невесомая плавность заставила меня почти весь день думать о меде трудолюбивых пчел». У меня была тетка, которую приводило в ужас все, что как-то связано с испражнениями. При одной только мысли, что она могла бы хоть чуть-чуть испортить воздух, глаза ее сразу же орошались слезами. Превыше всех своих достоинств она гордилась тем, что ни разу в своей жизни не пукнула. Теперь это уже не кажется мне таким нелепым мошенничеством. Должен сказать, что в периоды аскетизма, когда я веду интенсивную духовную жизнь, я и вправду почти никогда не пукаю. Часто встречающиеся в древних текстах утверждения, будто святые отшельники вообще не выделяли никаких экскрементов, представляются мне все более и более близкими к истине, особенно если принимать во внимание мысль Филиппа Ауреола Теофраста, достопочтенного бомбаста фон Гогенгейма, утверждавшего, что рот — это не просто рот, а некое подобие желудка, и если очень долго не глотая пережевывать пищу, а потом ее выплюнуть, то все равно можно насытиться. Бомбаст фон Гогенгейм, иначе говоря, Парацельс, 1493-1541. Отшельники живут, жуя и выплевывая коренья и кузнечиков. Все это одни слова, да наивные иллюзии, будто они свои религиозные экстазы уже на земле питают воздухом небесным. Необходимость глотать, как я уже давно отмечал в своих исследованиях по каннибализму, соответствует скорее не потребности в питании, а совсем другой потребности эмоционального и морального порядка. В своих исследованиях по каннибализму на самом деле Дали писал об этом в «Тайне жизни», однако полное исследование этого вопроса еще будет опубликовано в двух или трех томах. «Мы глотаем, стремясь до конца прочувствовать свое абсолютное слияние с любимым существом». Ведь глотаем же мы, не жуя обладки. Теперь об антагонизме между жеванием и глотанием. Святой отшельник пытается эти две вещи разделить. Чтобы целиком отдаться своей земной и жвачной в философском смысле роли, он предпочитает обходиться для поддержания жизни только одними челюстями, приберегая исключительно для Бога акт глотания. Четвертое. Моя жизнь отрегулирована точно, как часы. В ней все совпадает. Не успел я закончить писать, как в назначенный срок.